шестая. Отряд. Когда Севастьянович увидел меня, то впал в ступор. Признаться, глядя на Самойлова, я понимал его реакцию. Поэтому следующие полчаса ушли на приведение себя в порядок. В этом мне очень помог мой незаменимый денщик Хохлов. В нашем багаже, благодаря его стараниям, оказался дополнительный комплект формы Амурского казачьего полка, нательного белья, портянок так что оставалось только найти воду для мытья, так как с данной живительной влагой были проблемы. Кругом была только болотная вода, малопригодная для хозяйственного использования, не говоря же о том, чтобы употреблять внутрь, даже в кипяченом виде. До Амура было далековато, да и дорогу к нему перекрыли китайцы, поэтому пришлось довольствоваться водичкой из какой-то ямы недалеко от дороги. Но более или менее в порядок себя привел. Почистил оружие, после чего отправился на поиски штаба Благовещенского отряда. Всех четырех их превосходительств нашел около орудий, где они что-то рассматривали на карте, разложенной на зарядном ящике. Кроме генералов, на данном совещании присутствовало еще несколько офицеров. Я подошел и остановился метрах в четырех от группы совещающихся. — Что ж встали и не подходите ближе, Тимофей Васильевич? «Подходите, подходите. Мне Павел Карлович рассказал о вашей задумке. Мысль интересная и даже выполнимая, но чуть позже». Генерал сделал паузу, дожидаясь, когда я приближусь к нему, после чего повернулся к остальным и продолжил. «Господа, прибывший посыльный от полковника Печенкина сообщил, что из-за болотистой местности они не смогли вовремя выйти к Цицикарской дороге в установленном приказом месте» и когда прибудут, неизвестно. От полковника Фотенгауэра известий нет до сих пор. Вот это засада, — подумал я про себя, — и где заблукали, господа полковники?» Грибский между тем продолжал. «Из-за невыполнения задачи по перекрытию дороги на юг при захвате Айгуня китайские войска и восставшие жители уходят в сторону Цицикара». Нам необходимо выяснить, уходят они совсем или готовят контрудар. Поэтому слушай приказ». Суть озвученного Константином Николаевичем приказа сводилась к тому, что 14-й Восточно-Сибирский стрелковый полк, батареи 1-й артиллерийской бригады и первая сотня казаков Амурского дивизиона должны будут уйти в преследование отступающих войск противника. Дойти до реки Ганзу в десяти верстах на юг от Айгуня. По дороге уничтожать бегущие подразделения китайской армии, а на берегу реки организовать заслон от возможного ответного удара противника. Если же китайцы не готовят ответный удар, то преследование противника продолжить хоть до Цицикара. Командование данным подразделением возложили на генерала Ренин-Кампфа. «Чего-то в этом мире изменилось», — подумал я про себя, выслушивая конец приказа. «В моем мире это был рейд казаков, а тут пехоту отправляют в преследование. Как-то это неправильно. Ну да у генералов головы большие, пускай думают, а мы рядом постоим». «Тимофей Васильевич, вы, кажется, хотели повоевать в отряде Пау Карловича?» Внезапно обратился ко мне Грибский, закончив отдавать приказ. «Так точно, ваше превосходительство?» — бодро отрапортовал я. «Что ж, я не против. Только вот кто будет исполнять дела пограничного комиссара?» «Ваше превосходительство, я разговаривал с войсковым старшиной Сотниковым на эту тему. Николай Киприянович согласен принять на себя эти обязанности. И еще, ваше превосходительство, я не успел доложить ранее». «Но неизвестное лицо проникло через окно в ваш кабинет и с помощью отмычек пыталось скрыть ваш служебный сейф. При задержании неизвестный оказал сопротивление и был убит». «Сейф скрыт, господин капитан?» жестко спросил губернатор. «Никак нет, ваше превосходительство». «Это хорошо. Просто замечательно». Грибский с каким-то облегчением выдохнул. «В сейфе было что-то важное?» – поинтересовался генерал Суботич. «Да, Деян Иванович. Планы и карты с направлением действий русских войск в Маньчжурии, включая подробный перечень всех подразделений. Перед самым нашим выступлением на Айгунь документы пришли от губернатора Градекова. Мне сделали копии тех документов, которые могли бы мне понадобиться в ближайшее время. Подлинники в полном объеме остались в сейфе». «Все интереснее становится с этим шпионом, и все больше вопросов появляется». Несколько ошеломленной информацией от Грибского подумал я. «Господин капитан, установили, кто пытался вскрыть сейф», — прервал мои размышления Константин Николаевич. «Никак нет, ваше превосходительство, но полицмейстер Батаревич обещал приложить все усилия, чтобы выяснить этот вопрос». Пока установлено, что вскрыть сейф пытался мужчина лет 30 среднего телосложения, наружность европейская, но с азиатскими чертами. Одет был как чиновник с достатком. В кармане были обнаружены листы кальки и карандаши. Вооружен револьвером Webley RIC номер два. Все ваше превосходительство. Раз знаете такие подробности, Тимофей Васильевич, Не удивлюсь, что именно вы и пытались задержать этого то ли шпиона, то ли обычного воришку. А почему такой результат? Почему живым не взяли? О вашей ловкости и подготовке легенды по Амуру ходят. Виноват ваше превосходительство. Неудачное стечение обстоятельств. Когда неизвестный попытался выпрыгнуть в окно, я выстрелил ему в бедро, но, видимо, задел кость. Тот потерял сознание от болевого шока и неконтролируемого выпал из окна сломав себе шею. Я всем своим видом, не нарушая стойку смирно, попытался изобразить, ну, всякое бывает в жизни. Вот, Павел Карлович, посмотрите на этого героя, которого просили и получили в свой отряд. Такое ощущение, что к нему различные приключения просто липнут. Константин Николаевич, судя по наградам и тому, что он до сих пор живой, «С этими приключениями он справляется отлично». Ренинкамп разгладил ладонью все еще влажные после умывания усища. «Кстати, а сколько раз этот неизвестный стрелял в вас?» «Пять, ваше превосходительство, когда я ворвался в кабинет, чтобы его задержать». Я отметил, как удивленно вытянулись лица у господ генералов и офицеров, которые прекрасно представляли размеры кабинета губернатора в его резиденции. «Однако богиня Фортуна, видимо, вас сильно любит, Тимофей Васильевич. Первым пришел в себя Ренинкампф. А такой человек в отряде точно пригодится. Разрешите приступить к выполнению поставленной задачи?» Последние слова уже относились к генералу Грибскому. «Получив разрешение губернатора, мой новый командир отправился вершить великие дела по преследованию бегущих китайцев, а я последовал за ним». Выдвинуться нашему новому сводному отряду удалось только через час, в уже начинающихся сумерках. Проходя по дороге мимо Айгуня, видели, как в небо поднимаются столбы дыма от множества пожаров, и их причиной был отнюдь не обстрел. Чем дальше мы уходили от города, тем заметнее в сгущающейся тьме становилось зарево над городом. Теперь в небо устремлялись уже столбы искр. Часто раздавались взрывы в фанзах, и тогда мы становились свидетелями грандиозных фейерверков. Древний и единственный большой китайский город на берегу Амура, брошенный своими жителями, умирал, сгорая в огне. Но из него продолжали раздаваться выстрелы. Видимо, в Айгуне остались те, кто решил погибнуть вместе со своим городом. И их было много. В принципе, с таким упорным сопротивлением и самопожертвованием китайцев мы столкнулись только при попытке войти в город. Нелегкая задача предстоит нашим войскам при зачистке Айгуня. В авангард ушла полусотня казаков, следом пошли стрелки, артиллерия, обоз, замыкал отряд арьергард из казачьей полусотни. Ренинкамп с группой офицеров следовал в середине колонны, С конями было напряженно, но для нас нашли, поэтому следовали верхом. «Тимофей Васильевич, вам что-нибудь известно о тех местах, куда мы направляемся?» — спросил меня Павел Карлович. «Бывал я здесь более пяти лет назад. Мы тогда под видом купеческого обоза до Мергеня дошли. Надо было выяснить информацию об одной банде хунхузов», — ответил я, а про себя подумал. Информацию по сестре я тогда проверял. Удалось во время того разведвыхода двух девушек, уведенных бандитами с русского берега, выкупить. И не очень дорого. «И что нас ожидает?» — поторопил меня с продолжением рассказа генерал. «Ваше превосходительство, почтовая дорога на Цицикар пересекает реку Гонза. Через нее перекинут деревянный мост, по которому могут проехать две повозки в ряд». В двух верстах на запад и выше по течению в это время года есть брод. Если перекрыть два этих направления и выставить посты по течению вверх и вниз верст на пить, то неожиданной атаки противника можно не бояться. Откуда сведения о броде? Так на мосту пошлину за проход чиновники Амбаня берут? Или теперь уже брали? Через брод также брали, но меньше, и груз не досматривали. Как бы гласная контрабанда. Я с отрядом через брод ходил. В вопросе получения таких негласных подношений китайские чиновники низких рангов на голову выше наших чинош. Такое ощущение, что у них без взятки ни одно действие не проходит. Самое интересное, даже расценки расписаны, и купцы, и даже бандиты их знают. Вот начиная с правителя уезда, мандара, или как мы их называем мандарина, картина уже другая. «Интересно. Я в этих местах человек новый. Будет очень познавательно послушать в свободное от службы время ваши рассказы о местных порядках», задумчиво произнес Ренин Кампф, а после паузы решительно продолжил. «Значит, делим полк и батарею пополам и блокируем переправу через реку. Казаки будут осуществлять разведку». «Ваше превосходительство. Напротив моста можно и меньше сил оставить на заслон». Мост — единственная возможность переправиться. Берега там круты а глубина реки больше двух сажень. А вот брод широкий, по более десяти казенных сажений будет. Я сделал паузу, прикидывая ситуацию. А этим летом из-за жары и малой воды, думаю, все двадцать сажений, а то и тридцать будет. В этот момент впереди раздались одиночные выстрелы, быстро переросшие в сильную пальбу. По колонне передали команду генерала остановиться. Вскоре прискакал посыльный казак и сообщил, что полусотня нарвалась на большую группу китайцев, но кто они определить трудно, так как там и женщины, и дети есть. «Что будем делать, господа?» Выслушав доклад, спросил Рененкамп, собравшихся вокруг него офицеров. При этом выражение его лица в сгустившихся сумерках было расплывчатым. Тимофей Васильевич, вам первому слову держать, как младшему по званию». «Ваше превосходительство, через час наступит полная темнота. Ночной бой непредсказуем и мало управляем. Тем более наши стрелки в белых рубахах будут заметны в темноте, в отличие от китайцев. Предлагаю сойти с дороги и организовать бивак до рассвета, выставив аванпосты и дозоры на случай, если противник все-таки захочет ударить по айгуню». Но я считаю это маловероятным. Китайцы бросили город и уходят. Возможно, часть их идет и следом за нами. Не хотелось бы оказаться зажатыми с двух сторон. «Есть другое мнение, господа. Я поддерживаю господина капитана», произнес командир полка полковник Сервианов. «Тем более стрелки сегодня прошли по жаре больше пятнадцати верст, участвовали в бою. Им надо передохнуть хоть чуть-чуть. Еще бы где воды найти». Офицеры зашумели, высказываясь о проблеме с обеспечением водой. Задумывая этот поход, когда Амур в двух шагах, о воде как-то особо не думали. Когда брали сахалян, туда из Благовещенска везли воду, думая, что колодцы будут отравлены. А вот дальше этот вопрос был замылен, и начались проблемы. Перед нашим отрядом эта проблема также встала в полный рост — напоить больше полутора тысяч человек и 150 лошадей. Пока шло обсуждение, прискакал командир сотни Исаул Подгорный, который доложил, что впереди не просто большая группа китайцев, а очень большая, вытянутая по фронту от дороги на пару верст, в основном в сторону Амура. Разделившись на десятки, казаки попытались обойти их по сторонам, но везде натыкались на отпор ваше превосходительство я так думаю китайцы набивак встали причем все и войска и беженцы и эти и хунхузы боксеры впереди их несколько тысяч только кто где а в темноте не разберешь надо рассвета ждать успел еще произнести подгорный как пальба началась и со стороны рьергарда накаркали тимофей васильевич рененкапф резкими движениями разгладил усы господа офицеры слушай приказ «Полковник Сервианов, один батальон выдвигаете в арьергард, тремя батальонами-колоннами начинайте наступление по дороге. Полковник Долгих, разворачивайте свое орудие в линию и открывайте огонь. Главная задача, господа офицеры, внести панику в ряды противника. Да, ночной бой малоуправляем и непредсказуем, но не надо сравнивать наших солдат с бегущими китайцами. Их надо просто подтолкнуть к дальнейшему бегу». Буквально через пять минут мы убедились, что Павел Карлович был полностью прав. Достаточно было шести орудиям открыть огонь, а на дороге и рядом с ней показаться русским батальонным колоннам китайцы обратились в бегство, бросая все то немногое, что было с ними. «Паника в ночи — это действительно страшно», — думал я, глядя на то, что творилось перед нами. «Точнее, уже больше слыша, чем видя». Впереди стоял какой-то непрекращающийся виск-крик, мелькали какие-то тени. В небе, как фейерверки, вспыхивали разрывы шрапнельных снарядов, и в их свете было видно, как темная масса устремилась на юг по дороге и на юго-восток к Амуру. Островками спокойствия были три колонны стрелков, которые, белея своими рубахами в ночи, практически без выстрелов, медленно, но неумолимо продвигались вперед. Пройдя около версты, колонны остановились. Были подтянуты орудия, обоз и арьергард, отбивший и рассеявший небольшую группу беглецов из Айгуня, наткнувшуюся на казаков. Дальше все повторилось. Огонь пушек, неторопливое движение колонн вдоль дороги. Арьергард, прикрывающий тыл. Паническое бегство китайцев и их трупы, трупы, трупы. Хорошо хоть в темноте было практически не различить, кто лежит на земле. Война она, конечно, война, но не хотелось быть причиной гибели гражданских. К рассвету вышли к реке Ганзе. Поднявшийся туман скрывал весь ужас панической переправы беглецов, но звуки-то оставались. Первый батальон остановился сожжениях в ста перед мостом, а два батальона двинулись вдоль реки к броду, гоня перед собой улепетывающих китайцев. Когда туман рассеялся, моим глазам, как и остальным, открылась ужасная картина. Река под мостом была, можно сказать, запружена трупами китайцев, среди которых попадались и женщины, и дети. Перила моста были сломаны с обеих сторон. Дорога до поворота впереди была пуста. «Что ж, господа, враг в ночном бою разбит, территория от Айгуня до реки Гонза от китайцев, можно сказать, очищена». Ренинкамф молодцевато разгладил усы, но серый цвет его лица и красные глаза выдавали сильнейшую усталость. «Мелкими отрядами займемся завтра. Солдатам и лошадям нужен отдых, и не меньше суток». Офицеры, окружавшие генерала, как-то разом радостно выдохнули. Устали все. Больше суток на ногах, жара, общий переход за это время в двадцать пять верст, два боя. Все буквально валились с ног. «Александр Павлович, организуйте здесь заслон из батальона, двух орудий и полусотни казаков. Остальных направьте к броду и решите вопрос с этой запрудой», — произнес Ренинкамп, обращаясь к полковнику Сервианову и указывая на перекрывшие реку мертвые тела. Нам только вспышки дизентерии или еще какой гадости не хватает. Отправьте из обоза несколько бочек за водой выше по течению, для тех, кто останется здесь. Солдаты должны сегодня обязательно получить горячую пищу. Пить только кипяченую воду. Слушаюсь, ваше превосходительство. Трупы спустим вниз по реке в Амур. Надеюсь, что на броде такой картины не будет, и река скоро очистится. А за водой я немедленно отправлю. «Ваше превосходительство, разрешите?» — встрял я в разговор. «Слушаю, Тимофей Васильевич». «Там за мостом, между фанц, где китайские чиновники располагались, есть хороший колодец. Надеюсь, что китайцы не додумались его отравить или загадить». О, «Спасибо за такую информацию, господин капитан, обязательно проверим». Радостно поблагодарил меня полковник. «Что ж, господа, следуем к броду. Посмотрим, как там обстоят дела». Стрельбы практически не слышно. Ренинкамп дал Шенкеля коню, трогая его с места. Минут через десять были на месте. Такой ужасной картины, как у моста, не было, но трупов солдат противника, среди которых мелькали тела в гражданской одежде, было достаточно. Ими уже занимались пленные китайцы. Часть из них на противоположном берегу копали всем, что попалось под руку, большую могилу, а часть под конвоем стрелков перетаскивала к месту будущего захоронения погибших, не забывая тех, что были в воде. Ваше превосходительство! Сводный отряд из двух батальонов брод через реку Гонзу захватил. Противник бежал на юг. Вслед ему ушла полусотня казаков под командованием Ясаула Подгорного. Захвачено 260 пленных солдат и 113 гражданских лиц. Все они привлечены для захоронения погибших доложил командир первого батальона подполковник Лаврентьев. «Вольно, подполковник. То, что распорядились захоронить погибших, это здорово и своевременно. До завтрашнего утра встаем на привал. Организуйте напротив брода оборонительные позиции для батальонов и четырех орудий. После этого отдых. Можете привлечь для работ пленных. А что с ними потом делать? Переправьте через реку и пускай идут куда хотят» ответил ренин Камф и устало спустился с коня. «Начинайте строить позицию, полковник». Работа закипела, солдаты, чувствуя скорый отдых и прием пищи, трудились так, будто бы у них открылось второе дыхание. Часа через три позиция русских войск и полевой лагерь представляли сонное царство. На посты и в дозоры были выставлены нестроевики, обозники, кошевары. Меньше всего уставший за этот поход, так как провели его на повозках. Офицеры разбили между собой вахты и каждый час проверяли караульную службу. Ближе к вечеру народ начал просыпаться и приводить себя в порядок. Еще в полдень вернувшийся с казаками Подгорный доложил, что китайцы драпают на юг изо всех своих сил. Пройдя за ними десять верст, повернули назад. От моста пришло сообщение, что прибывающие от Айгуня беженцы, наткнувшись на заслон, уходят вниз по течению. Оставленная для разведки полусотня проверила этот маршрут и узнала, что в устье Ганзы из-за спада воды в Амуре образовалась песчаная коса, по которой уходят беглецы на юг. Утром следующего дня Ренин Кампф собрал офицеров и довел до них приказ губернатора Грибского о возвращении отряда в Айгонь. Чем он был вызван, Павел Карлович объяснить не мог. В результате этого отряд двинулся по дороге назад. Обратный путь был, мягко сказать, неприятным. Если в местах заслонов все трупы были захоронены или спущены по течению, то погибшие во время нашего преследования вдоль дороги так и остались лежать непогребенными. Больше суток на жаре, плюс зверье, стервятники. В общем, картина еще та – плюс запах тлена такой, что местами приходилось закрывать рот смоченной материей и куча мух. Тем не менее, обратный путь оказался куда быстрее, и очень скоро наш отряд стоял у взятого айгуня, а я, как офицер по особым поручениям, вместе с Ренинкампфом перед генералом Грибским. «Павел Карлович, я был вынужден вас отозвать из похода вместе с отрядом» из-за приказа губернатора Градекова, который получил вчера вечером после взятия города. «И что в том приказе, Константин Николаевич? Да то, что все подразделения, которые были отданы под ваше командование, необходимо отправить в Хабаровск для их дальнейшего следования в Порт-Артур», несколько раздраженно произнес военный губернатор. «Хотя, с другой стороны, может быть, все и к лучшему». Пускай потеряли пару дней, но теперь можно будет осуществить предложение вашего обер-офицера по особым поручениям, а именно сформировать для преследования конный отряд, усиленный пулеметами и артиллерией. Благо, те подразделения, о которых мы предварительно разговаривали, остаются под моим командованием». Услышав эти слова, я непроизвольно расплылся в улыбке. Чувствую, как на моем лице застыло выражение морды кота, объевшегося сосисок или сметаны. На обратном пути, чтобы несколько отвлечься от неприглядной картины на дороге и вдоль нее, я беседовал с Ренинкампфом, точнее, я отвечал на множество вопросов Павла Карловича. Среди них был и вопрос, как бы я спланировал формирование предлагаемого мною ударного отряда. Но я и выдал, что при организации подразделения, назначенного для рейда, необходимо в первую очередь выбрать лучших, как по боевым качествам, так и для командного состава. Состав или штат отряда должен быть сбалансированным по количеству казаков, артиллерии, пулеметов, обоза, чтобы подразделение имело возможность выполнять самостоятельные оперативные задачи в течение продолжительного периода. Кроме этого, сейчас налицо удачный выбор места, времени прорыва и направления первоначального удара. Намерген. В общем, собрать бы отряд, провести моральную накачку, направленную на обеспечение успеха рейда. И вперед марш-марш. А тут раз. И такое услышать из уст самого главного здесь и сейчас начальника. По сути, Грибский только что дал Ренинкампфу карт-бланш на организацию рейда. Надо только теперь из этого выжить по максимуму. Пролетали в моей голове мысли, а на лице продолжала сиять улыбка. Павел Карлович также выглядел довольным. Его усы, казалось, распушились еще больше. «Какими подразделениями я могу располагать, Константин Николаевич?» Ваш летучий отряд из того, что мне оставили, могу выделить четвертую и пятую сотни Амурского полка, три сотни первого Нерчинского полка, батарею Забайкальского арт-дивизиона, батарею пулеметов Максима и все десять пулеметов Мацена. Достаточно? Более чем, Константин Николаевич. Признаться на такое я даже не рассчитывал, взволнованно произнес Ренинкампф. «По-царски! Я на такое тоже не рассчитывал», — подумал я в унисон словам Павла Карловича. «Кроме того, вашему отряду придается Сретенский резервный полк, первая батарея Забайкальского арт-дивизиона и шестая сотня амурцев». Грибский сделал паузу и продолжил. «Еще, к моему удивлению, в Айгуне осталось много бесхозных повозок, лошадей». «Можете из них сформировать обоз эти... Ну, как там? Повозки для пулеметов». «Тачанки, ваше превосходительство», — вмешался я в разговор. «Ну да, тачанки. Кстати, Тимофей Васильевич, а откуда такое название? Что оно означает?» «Ваше превосходительство. Со мной в академии учился офицер из польско-украинской шляхты. Так он на рессорную повозку называл «нетычанка» так как оси повозки не касаются кузова, то есть не тыкаются. А я в нашем с ним обращении как-то натычанку сократил до тащанки. Звонкое название получилось. Я глубоко вдохнул и выдохнул. А когда его превосходительству генерал-майору Ренинкампфу докладывал, это слово у меня непроизвольно выскочило. Генералы недоуменно посмотрели на меня, потом переглянулись между собой и расхохотались. Ну, ты Чанка, бож ты мой, сквозь смех выдавил из себя Грибский. А я подумал, что в Академии Генштаба специальный термин придумали, промычал в тон губернатору Ренинкам. Я стоял перед двумя генералами и пытался изобразить из себя умильного кота из мультфильма Шрек. «Рассмешили вы нас, Тимофей Васильевич, произнес Грибский, вытирая пальцем выступившие слезы. Хотя пулеметная тачанка звучит как-то более звонко, чем пулеметная бричка или пулеметная повозка. Итак ли, Павел Карлович? Соглашусь с вами, Константин Николаевич. Продолжая улыбаться и разглаживая усы, ответил генерал. Пулеметная тачанка действительно звучит. В моем времени пространстве это название прижилось, правда, лет через 18-19. А здесь, может, и раньше приживется. И будем петь «Эх, тачанка, китаянка наша, Гордость и краса пулеметная» Или «Ренинкампфова тачанка все четыре колеса» Думал я про себя, глядя на веселящихся генералов. После того, как разговор между губернатором и командиром вновь созданного летучего отряда закончился, Началось его формирование. Павел Карлович внял моим советом. В отряд из казачьих сотен амурцев и нерченцев, выделенных Грибским, взяли не всех. Те казаки, у которых лошади были плохими, оставались при своих полках. Не хотелось, чтобы свои же воины стали причиной снижения скорости передвижения в рейде. Правда, Павел Карлович предоставил казакам время до вечера на замену плохих средств передвижения в одну лошадиную силу. Ромка и браты сразу вошли в отдельный пулеметный взвод с Мацинами, который был прикреплен к батарее пулеметов Максима. К имеющимся стандартным повозкам для перевозки Максимов собрали восемь рессорных двуконных бричек, сформировали обоз, походный лазарет, который возглавил Бутягин. В 18.00 состоялся смотр отряда, после которого мы двинулись на Мерген. Понравились слова на путствие генерала Грибского. «Гнать противника так, чтобы весть о Байгуйской победе дошла до Мергеня вместе с казаками!» Я шел к реке Ганзе второй раз за день по одной и той же дороге. Зная санитарную обстановку на пути следования, когда начали попадаться трупы, взяли южнее, ближе к Амуру. Благо, местность позволяла пройти без особых проблем. Дошли до реки быстро, поднялись вверх до Брода и встали на бивак, отправив вперед разведку из трех взводов сотни вертопрахова. Следующим местом остановки планировали на следующий день кумирню и деревню Догуда, расположенные на Цицикарской дороге в 20 верстах от нашей сегодняшней стоянки. По моему мнению, там нас должна будет ждать новая линия обороны китайцев если только их командование – идиоты и не захочет воспользоваться идеально приспособленной для обороны лесистой высотой, защищенной по бокам небольшими горами начинающегося предгорья Малого Хингана.